Глава 17. Ответный удар. Через пять дней мы вновь встретились у Никифорова. На этот раз он проявил больше гостеприимства, приготовил неизменные угощения – оленина, красная рыба, которую здесь красные вовсе не называют, самодельный пресный хлеб, черемша, выставил водку и квас, даже свечи настоящие зажег в место жирника. Обстановка вполне соответствовала подпольной сходке, жаль только, что круг заговорщиков был узок. Я пришел саладиным, а хозяин по-прежнему доверял исключительно Шишкину. Ну что? спросил Никифоров с легкой грустью. Удалось кого-то еще перетянуть на свою сторону? Все прошедшие дни мы саладиным обходили мелких промышленников, пытаясь убедить их присоединиться к походу. Некоторые жили в заимках далеко от Острога, и нам приходилось тратить целый день, чтобы добраться до них. Но все усилия обернулись ничем. Большинство собеседников идею горячо поддерживали, говорили, что дело важное, но от участия уклонялись. Хотя и г о т е г о р и ч н ы х отказов мы не услышали. Ну, я так и предполагал, вздохнул хозяин. Боятся они. Мы выпили молча. А к а ч м а р ё в что же? спросил Шишкин ж у я ч е р е м ш у Неужто отказался? Это т у ж точно не испугается? Я пожал плечами, затрудняясь с однозначной оценкой. С к о ч м а р ё в ы м разговор вышел странным. Промышленник был чуточку с п р и д ы р ь ю много смеялся, рассказывая о пережитых опасностях, называл свой к о р а б л и ковчегом, к а океан потопом. Обратно через потоп шли, такая буря образовалась, что едва уцелел ковчег. Но когда речь заходила о совместном походе, подпускал тумана. Пойдем, пойдем, ч ё ж не пойти? Как знак будет, так и пойдем. Знак, ухмыльнулся Шишкин, выслушав рассказ. Значит, пойдет. А что за знак? п о и н т е р е с о в а л с я я. Ты и есть знак! Засмеялся Шишкин. Качмарев он такой себе на уме. На него давить бесполезно и богатство манить напрасно. А вот если пример подашь, то сам рванет следом. Чует он удачу. Остальные, значит, боятся. Повторил Никифоров. Мы все мелочь пытались подчистить, сказал Алладин. Они зависят от Трапезникова. Кто в д о л л и ь с ним, кто в долгах у него, кто просто боится. Вот если бы из крупных промышленников кого-нибудь перетянуть, другое дело. Крупные какие не в большерецки все в его ватаге, напомнил Никифоров. Тем лучше, сказал а л а д и н Достаточно кому-нибудь одному отложиться, как все посыплется. С чего бы им откладываться? Все одним миром мазаны. Хозяин куснет, вся стая налетит, растерзает. Не скажи, возразил Алладин. К примеру толстых человек честный. А что с Трапезниковым водится, так просто н е с к е и м ему больше. И на о с т р о в а ему по нраву ходить и об обществе при том думает. Говорят, п е с ц о в ы й выводок на островах выпустил, чтобы было, что промышлять. Не для себя же одного выпустил. Верно, согласился ш и ш к и н Они же писцы не прыгают в руки того, кто их выпустил. Пожалуй, Никифоров вновь вздохнул. а н д р и я н ведь один единственный, кто с меня долги не потребовал. Остальные слетелись вороньем, п о д а е м и все тут. А что такое? стрепенулся я. У нас тут тоже не все в порядке, признался Никифоров. Не один ты по людям пошел. Трапезников тоже прошелся. Не побрезговал черт мордатый сам сходить каждому ворнаку, а тем видишь приятно такого человека у себя принимать. Всех заимодавцев и дольщиков моих обошел, с каждым переговорил ласково. Навуськал, вот они и слетелись. Кто долги, кто пои обратно затребовали. И сколько ты еще должен? спросил я. Чуть больше сорока рублей, если Андреяна не считать. Ну, положим с долгами разберемся, заверил я хозяина. Невелика сумма. А пои, вздохнул тот. А что, разве можно так просто забрать взнос? спросил я. Корабль ведь для п р о м ы с л о в складчину строили. Вот пусть промысла и дожидаются, потом берут свою часть. Так-то оно так, если бы по уму они не стали бы давить, да только сильно разозлили мы Трапезникова. И что они могут сделать? Гвозди п о д е р г а ю туз корабля. Усмехнулся Алладин. В его усмешке отсутствовал юмор, а в словах не было и намека на гиперболу. Эти все могут, согласился Никифоров, могут и на подобное изуверство пойти. Гвозди положим не подергают, но что смогут, все поснимают. Корабль-то пока наш общий считается. Вот и разряд о н и себе, н и людям. Я задумался. Похоже, Трапезников рассчитывал, что Никифоров, не выдержав давления, пойдет на попятную. Но с другой стороны, пытаясь организовать дефолт, к у п ч и н а только играл нам на руку. Получить обратно пои для Никифорова означало избавиться от о б у з ы в лице ненадежных компаньонов. имея полное право отправиться на промыслы, принимать участие в решении, куда и когда идти, они могли серьезно напакостить, так что выкупить их долю казалось мне выгодным. И сколько это выходит? Так, если на рубли переложить, то пять сотен и набежит. Виновата, сказал Никифоров. Сумма немалая, столько наличности в короткий срок мне не собрать. Большая часть капитала крутилась в деле, вернее, даже не крутилась, а лежала в виде мешков с зерном и тюков с чаем и табаком на складах в Охотске. Отправляясь в путь, я не подозревал, что мне понадобится здесь столько наличности, а потому почти все деньги вложил в большую партию товаров. Учитывая, что охотский рынок малость перегрет, на быстрое обналичивание надеяться не приходилось. А ведь никифорову еще требовались средства на достройку и оснащение. Я бы мог выплатить любые суммы товаром. Он есть у Данилы, а еще проще закупить в нижнем Новгороде. Там монеты много не нужно. Но тропезников товаром не возьмет, не для того затевал интригу. Однако возникла мысль. А скажи, эти твои пайщики? Они ведь тоже кому-нибудь должны? А то как же? Здесь все друг другу должны. Хлеб-то всю зиму ели, а мало кто расплатился. Ну вот и отлично. Я потёр руки и принялся разливать водку. Что отличного? Не понял хозяин. Мы, Ваня, их долги на твои обменяем, пояснил я. А они, вернув пои, вообще н и с ч е м останутся. Сотня подов хлеба здесь тянула уже под тысячу рубликов, а мои расходы на транспорт оставались прежними. Но хлеб ерунда, его потребляли только русские. Гораздо большие прибыли сулили табак, чай и всевозможный текстиль, продаваемый к а м ч а д а л о м Хочешь заработать? – спросил я Чекмазова за утренней чашкой чая. А это смотря каким способом, – ответил тот с шумом прихлебывая из чашки. У нас тут ничего за дарма с неба не сыпется, разве что пепел, когда сопки курица зачинают, да снег еще. Мне нужен покупатель гуртовой на товары. Хлеб, чай, табак, китайка, все, что спрос имеет. Так вот я и подумал, чего чужому дядке ь прибыль отдавать? б е р и т ы Будешь торговать потихоньку, по рублику на пуд накидывать, по полтиннику на фунт. А для начала мне нужно долги Никифоровские выкупить. Через лавку больно удобно. ч и к м а з о в с ответом не спешил, хлебал чай, раздумывал. Оно, конечно, заманчиво, произнес он наконец. Да только я знаешь ли больше покой ценю, чем богатство. Моими трудами семью держу и слава Богу, а большего желать судьбу искушать только. Не о б и ж а й с я но не возьмусь. Почему так? Ты человек новый, пояснил он, подливая в чашку. Тебе все запросто кажется, а оно хитрее на самом деле. У местных казаков до да купцов все с т о б и щ е к а м ч е д а л ь с к и е поделены м е ж собой, они цены держат и Миха лучшее собирает. И дикие у них с ч и т а й что в холопстве, не казаки, а чисто помещики. Куда мне через их головы соваться? Снесут голову-то, или дом спалят для о с т р а с т к и Нет уж, мне проще единственной рукой своей здоровой копечку е заработать, чем за рубль голову класть. Но главное даже не в этом. Ты с Тропезниковым п о д ц а п а л с я но ты уедешь с п р о с у никакого, а я здесь останусь, и потому в свару лезть не желаю. Чужой я для и х н е г обрата. Корабль подлать, срубить что-нибудь, пожалуйста, за этим они и с поклоном подойдут. Но если дорогу перейти попытаюсь, сотруд, так что даже не уговаривай. Что ж своего приказчика здесь на лавку сажать? Даже не думай, не пустят его в торговлю. Меня не пускают, а кого-то со стороны тем паче. Даже угрожать не будут, зарежут п о т и х о м у д а и все, а то склады разорят, товар попортят или украдут и защитить некому. Тут правды не найдешь. Жаль, кусок уж больно жирный. «Да ты не жалобись, хитро прищурился корабельщик. За дело не возьмусь, а подсказать подскажу. Ну, сходи к Белобородову, поговори. Кто он? Старый казак от службы давно ушел, торгует мехами, в ы м е н и в а е т у к а м ч а д а л о в д а и сам бывает промышляет. Но только на Камчатке, в море старика не заманишь. Не любит он воду. Даже на Камчатку говорят берегом добирался через Кжигу, он на том тракте гибнут чаще, чем в море. Так вот. На Трапезникова поэтому ему наплевать и на все свары с кораблем тоже. И не испугается он их, потому что одного поля ягода его не тронут. Он здесь свой, а своим многое позволяется. Старый казак стариком не выглядел. Он сразу согласился взять на себя хлопоты по долгам Никифорова в обмен на товар, обещанный ему с большой скидкой. Белобородову и самому оказались должны многие, в том числе и друзья Трапезникова. А с о б р а т ь долговые расписки нужных нам людей он, зная местную конъюнктуру, мог легко и быстро. Однако насчет монеты казак развел руками. Я ж почти всем по запискам т о в а р р а з д а ю а когда они еще возвращать начнут, и ну й раз по году ждешь, да и вернут теми же шкурами, мехами, хочешь он белкой р а с п л а ч у с ь Зачем мне белка? Я на промысел иду. А монета зачем на промыслах? Улыбнулся Белобородов. Тоже мне умник. А монета сколько надо пролежит не испортится? Монета мне была нужна на тот случай, если свои пои пожелает выкупить и сам Трапезников. Он-то в долгах не ходил, но раскрывать казаку всю подноготную интриги ястерегался. Лодку о т д о л ж и ш ь Бери, не потопи только. Дело завертелось. Я завозил товар Белобородову, а тот ловко п р о м е н и в а л его на долговые расписки пайщиков компании Никифорова. В Нижнем Остроге настоящих денег вертелось еще меньше, чем в Охотске, и долговые расписки ходили у русского населения наравне с монетой. Ну а и т и л ь м е н ы с коряками платили за товар мехами. Чиш, до этого не вмешивающийся в дела, при виде тюков вдруг заулыбался. Дай мне товара, попросил он. Зачем? К здешним корякам схожу, торговать буду. Я решил, что это он от скуки в торговлю полез и попытался отговорить. Тут торговля вся разделена между казаками, прирежут тебя чего доброго. Он в ответ только осклабился. Меха мне сейчас ни к чему зашел я с другой стороны, а монету у твоих соплеменников вряд ли найдется. Собак покупать буду, сказал он. О собаках я прежде не думал, но ч и ж был прав. Транспорт какой никакой нам понадобится, а лошадь на корабль не затащишь. Я позволил к о р я к у взять все, что пожелает, и он, отобрав около пуда всякой всячины, ушел в сопке. Мы еще крутили операцию с фикселями, как Чиж уже вернулся из своей одиночной экспедиции и привел дюжину превосходных ездовых собак. Ну, то есть, не обладая познаниями в этой отрасли, я только предполагал, что они превосходные и ездовые. Дворчик Мазова наполнился лаем и рычанием. Псы выглядели сущими волками, но нового хозяина слушались и быстро уяснив, кто есть кто, на обитателей дома не бросались. Что меня поражало, так это терпение Чекмазова. Мало того, что мы восстали против мафии, так теперь еще собак привели, а они, кроме доставляемого беспокойства, могли привести к осложнениям с казаками, которые, конечно же, осерчали, что кто-то в обход них торгует стуземцами. Сдирать шкуру с аборигенов казаки считали собственной привилегией. Но корабельщик соблюдал какие-то принципы и воспринимал все наши действия стоически. Ни ворчания, ни намеков о не порали вам дорогие гости, ни напоминаний о жене и детях. И когда казаки, узнав о сделке ч и ж а прислали к дому Чекмазова внушительную делегацию, тот в панику не ударился. Там у ворот тебя спрашивают, просто сказал он и посоветовал: р у ж ь и ш к о прихвати, больно сердиты они". р у ж ь и ш к о й брать не стал, но товарищи вооружились и засели под окнами, прикрывая мне спину. Доказать вероломство казаки не могли. Камчедалы, опасаясь побоев, похоже, не стали признаваться, а из чежан невозможно вытянуть хотя бы с л о в о Но делегаты решили взять меня на испуг. Какого чёрта твой н е х р е с т а м ц е н ы сбивает? Навалились они. Если нужно купить что у диких, к нам следует обращаться, а не людей посылать в с т о й б и щ е Это их дело. Не христи в смысле, сказал я. Они не христи сами промеж собой и торгуют, и нас добрых христиан не спрашивают, и потом откуда мне знать, где он собак раздобыл? Может в лесу поймал или украл? Твой холоп, тебе за него ответ держать. Я людей в холопстве не держу, возразил я. Тогда мы сами голову ему открутим. На то мы расстались. Вот ей богу, ни к и ф о р их подбивает, заверил Алладин, как только в ы с к а з а в все угрозы, казаки отправились во с в о я си. д а л е с сим эти собаки, какой тут убыток, а повод хороший. Теперь он за собак этих уцепится, станет народ натравливать на ч и ж а а через него и на тебя. Может на корабль у д е ш ь спросил я Каряка. Еще травят твоих собак. Тот осклабился, как делал всегда, когда его стерегали. Дело близилось к развязке. С помощью Белобородова мы закрыли расписками все суммы. Оставалось лишь встретиться и обменять одни долги на другие. Тут-то мафия и нанесла ответный удар. Среди ночи сладкий сон прервали грохот выстрела, треск дерева, ругань и надсадный лай собак. Я машинально кувыркнулся с лавки на пол, выхватил семьдесят пятый и только почувствовав в руке ребристую рукоятку, проснулся. Рядом со мной сопел, поднимая пыль с пола, Алладин. Чиж зашевелился где-то в углу. Камков не поднимаясь с лавки потянулся к ружью. Один Яшка похоже еще не проснулся. ч и з е т незамеченным вернулся на место. Вместо него я вытащил из мешка пару современных пистолетов. Заодно пихнул под ребра и Яшку. Кто это может быть? спросил я у а л а д и н а Понятно кто, прошептал тот. Кому ты хвост прищемил, тот и пожаловал. Я много хвостов прищемил. Может казаки за ч и ж а м с т я т Вряд ли такой ш у м и з за собак. А может просто напился кто-нибудь и б у я н и т Прям уж. Такие здесь долго не живут. В соседней комнате началась возня. Мы насторожились, но по приглушенным возгласам догадались, что наш хозяин сгоняет домашних в подпол. Вскоре он чуть ли не ползком перебрался к нам, зажимая здоровой рукой ружье и старую саблю. Я думал, Чекмазов станет браниться, что из-за нас подвергает риску семью, по крайней мере проворчит что-нибудь в этом роде, но он даже взглядом не упрекнул. Огня п у с к а ь думаю, не решаться, шепнул корабельщик. Ветер сильный, весь город сгорит, а вот вломиться, возможно, попробуют. Чиж, прислонив спину к печке, занял позицию, откуда через сенцы видна была входная дверь. Все остальные засели под окнами. Луна наполняла комнату болезненным светом. Нападающие затаились, пытаясь учуять, что происходит в доме. Мы тоже едва дышали, прислушиваясь к осторожным шагам. Собаки продолжали надрываться, но они сидели на п р и в я з и на другой стороне двора и вмешаться в схватку пока не могли. Первым и с д а л и нервы у наших врагов. Прогремел ружейный выстрел. Пуля ушла в дерево где-то под самой крышей. На нас посыпались щепка и т р у х а Кто-то из нападающих попытался одним махом проскочить двор, но заслонил н а м и к луну, чем и выдал себя. п р о с у н у в ствол в оконце, я выстрелил н е ц е л я с ь Следом выстрелил Чекмазов, причем проделал этот трюк одной рукой, а ведь кремниевое р у ж ь е не Винчестер. Почти одновременно с хозяином пальнули Яшка и Камков. Пороховая гарь наполнила комнату. Сизые и черные кружева танцевали в свете луны, Алладин к а ш л я н у л и ругнулся. Да уж черный порох, он и в Африке черный. Еще один такой залп, и мы загнемся без п о с т о р о н н е й помощи, заметил я. А вы не громыхайте попусту, сказал Чекмазов. Зажав ружье подмышкой, хозяин здоровой рукой попытался его зарядить. В согнутом положении это получалось плохо. Помоги, обратился он каладину. Тот сунув приятелю пистолет, забрал ружье вместе с пороховым рожком, шомполом, мешочком пуль и пыжей. Чекмазов спокойно дождался, пока Василий зарядит ружье, и потребовал его обратно. Из п и с т о л я пусть дворяне стреляются, сказал он. Живее будут. Получив ствол, хозяин долгое время прислушивался к в о з н е во дворе, а когда там скрипнуло что-то ему знакомое, вскочил и выстрелил на шум, вновь продемонстрировав умение орудовать пудовой железякой одной рукой. Вскрик показал, что корабельщик рассчитал верно. Яшка в ы с у н у л с я из любопытства в окно и тут же раздался ответный выстрел. Паренек ойкнул и свалился на пол. Мы с Камковым бросились к нему, но тот уже поднимался. Куда лезешь, дурак? – буркнул хозяин. Чуть не подстрелили. Яшка виновато улыбнулся, но виноватым, судя по г о р я щ и м глазам, он себя не считал. Даже гордился простреленной безрукавкой, будто эту дырку просверлили ему подорден. Через минуту приглашенные голоса раздались уже далеко от дома. Ушли, спросил Комков. Похоже на то, согласился хозяин. Но бережного бог бережет. Подождав еще около часа, он выпустил из под пола семейство, но сразу же вернулся к нам. Остаток ночи мы дремали и по сменно дежурили, а едва расцвело, вышли обследовать двор. Пугануть приходили, решил Чикмазов, осмотрев следы. Хотели бы застрелить, к самому д о м у подошли бы, а скорее всего и вовсе сюда не совались бы, куда проще на дороге подстеречь или на реке. А корабль спалить могут, спросил я с опаской. Понятно, я испугался не за наш галеот, который стоял в устье на рейде под надежной охраной окуневой команды. Мой капитан отобьется, даже если конкуренты решатся на такое вероломство, а вот корабль Никифорова оставался на верфи без присмотра. Вряд ли, ответил Чекмазов. Корабль запалить все равно, что церкву святотатство. А не дай бог займутся соседние за такие дела у нас мигом прирежут и разбирать не станут, кто прав. Мы отправились в салон пораньше, надеясь помимо прочего услышать подробности ночного налета. Все же нижний о с т р о г был невелик, и шило в мешке не утаишь. Слухи о стычке наверняка разнеслись по городу, и сложив два и два, жители давно вычислили виновника. Впрочем, с арифметикой у нас и у самих было все в порядке, и пошли мы в Корчму не за слухами. Главная цель визита заключалась в другом. Сегодня в салоне собирались быть почти все кредиторы и пайщики Никифорова, и он, прослышав заранее о сходке, назначил на этот день второй акт драмы. Как выяснилось, народ собрался не просто так выпить и поболтать, а на карточную игру. Один из столов был очищен от посуды и занят игроками. Каждый держал в руках карты, возле каждого лежала стопка долговых расписок, своих и чужих. На середине стола по н е м н о г у росли кучки банка и битых карт. Два десятка человек сгрудились вокруг, наблюдая за действом, подбадривая и ожидая своей очереди. Что шла за игра, я не разобрал, но удивился самому факту, так как полагал, что карты еще не завоевали широких слоев населения, по крайней мере до сих пор мне они не встречались. Азартные игры, наверняка, были под запретом по всей империи, но местная власть проигнорировала подпольную сходку. Власть вообще куда-то пропала. Мы еще ни разу не пересеклись с ее представителями. Похоже, начальство само ушло в подполье, выжидая, чем кончится противостояние в камчатской столице. А народ осмелев, повылазил из щелей. Среди зрителей оказался и Трапезников. м а ф и о з и улыбнулся нам, как ни в чем не бывало. Стреляли без тени угрозы или злорадства, спросил он. Ну, у нас бывает, постреливают. Извар начался народ. Купец даже вздохнул, как бы сожалея о падении нравов. Ответить мы не успели, партия закончилась, кто-то крякнув в з г р е б банк, игроки поднялись, уступая место другим охотникам просадить деньги. Тут-то и появился в салоне Никифоров. Глаза его горели азартом, в руках он держал толстую пачку расписок. Неудивительно, что многие решили, будто Московский купец собрался вступить в игру. Такого от Никифорова здесь не ждали. Люди даже посторонились, пропуская его к столу, хотя очередь из желающих была велика. Так или иначе, все смотрели на вошедшего. Кто из компании выходить желает? – громко спросил Никифоров, потрясая расписками. Подходи по одному, сейчас расчёт будем делать. Ошеломлённая второй раз к ряду публика молчала. Я улыбался радуясь за компаньона, хотя среди пайщиков было много опытных людей, которых в случае разрыва придётся кем-то менять. А кем менять, если в нижнем о с т р о г е большинство нитей п о к а с о с р и доточилась в руках Трапезникова? Кто-то уже выступил вперед, но тут Тропезников показал, что умеет считать взятки, и первым купцом на восточном берегу Камчатки сделался не волей случая. Погоди-ка, остановил он п а й щ и к а Лицо хищника отражало напряженную работу мозга. Сейчас он даже не скрывал, что лихорадочно ищет выход. Он понял, что дожать нас не получится, а р а з б р о д в обществе негативно повлияет на его верховенство, и решил изменить тактику. Погоди-ка, Иван. Теперь он обратился к Никифорову. Обсудить надо. Нечего обсуждать, с вызовом сказал тот, кто из компании выходит, пусть сейчас говорит, рассчитаемся, а кто остается, тот впредь пусть не р о п щ е т Погоди, говорю, прибавил ж е л е з о т р о п е з н и к о в Теперь он повернулся ко мне. Подумал я тут, а пожалуй, что я отправлю с тобой Николая. А чего нет? Ни не одному же тебе за мир отдуваться. Дело-то всех касается. Васька, крикнул он, давай, к а м и л ы й мой, сбегай за Андреаном, пусть приходит сюда, и кто-нибудь кулькову сходите, к о ч м а р ё в у К дверям бросилось сразу несколько добровольцев. Сейчас посидим, обсудим, остальные т о все здесь вроде, продолжил Трапезников и вновь крикнул в стороны. Карты приберите, лишние вон пошли. Я еще с Холодиловым поговорю, добавил купец без паузы. Твоих людей он прогнал, но меня выслушает. Жилки на остановлю, пусть годик подождет, чтобы уж вместе всем выходить. Меня знаешь ли больше послушают, чем из пришлых кого. Я ведь считаю в половине компании по и м е ю а ну так надежней. И ты, если со средствами туго, только скажи, помогу. Я знаешь ли всем помогаю. Знаю, ухмыльнулся я. Да мне хватает пока. Нет, так нет, согласился купец. Оставалось только восхищаться его напором. Трапезников капитулировал, но обставил капитуляцию так, что у многих сложилось впечатление, что его взяла, что дожимать у нас не стал исключительно из благородства и общественной пользы. И грядущую сходку получается инициировал именно он. Никифоров выглядел о бескураженным. Задуманное представление провалилось почти не начавшись. С расписками-то что будем делать? Растерянно спросил он, улучив момент, пока Трапезников распоряжался где-то в стороне. Не пропадут расписки, улыбнулся я. Придержу на всякий случай. Да и на острова возьму. Помогут, если что в руках эту котлу держать.